Часть 4. Я не отводила взгляд от дракона. На глаза набежали слёзы, и у меня не получилось стоять спокойно, найти равновесие. Если я не напрягалась до дрожав в сведённых бёломышцах, то начинало заваливаться набок. В средней школе, когда мы с Самой были подругами и оставались ночевать друг у друга, мы иногда так играли. Выключали в комнате свет и пялились на собственное отражение в зеркале. Не отрывая взгляда от зеркала, Мы снова и снова повторяли имя женщины из какой-то страшилки, которую я сейчас уже не помнила. Самое страшное, что этот ритуал работал. Моё отражение плыло, растягивалось и искажалось, тёмные пятна ползли по щекам и лбу, и рот исчезал, превращаясь в ровный лоскут кожи. Я пулей выскакивала из комнаты. Позже я прочитала о том, почему так происходило, ведь если понять причины, можно справиться с последствиями, а я вполне могла в них разобраться. Эффект возникал из-за бездействия разума. На самом деле обычно мы осознанно воспринимаем лишь малую часть того, на что смотрим, а наш мозг заполняет пробелы в восприятии на основе предыдущего опыта. В полутёмной комнате, когда разум сфокусирован на монотонном повторении одних и тех же слов, мозг пытается заполнить пустоты тем, что есть в его распоряжении, формируя черты лица из окружающих деталей. Остальное – работа страха, воображение и впечатление от недавно рассказанной страшилки, где кому-то вытащили через рот кишки. Разум – потрясающая вещь. Но у него есть свои пределы и слабости. Я взяла на себя слишком много ещё до того, как коснулась ясновидящего. Дракон что-то сказала, настойчиво, озабоченно, с вопросительной интонацией в конце фразы. Я развела культю и руку вверх и в стороны, потянув за собой ладонь ясновидящего, будто утрированно пожила плечами. Затем бессильно уронила руки. Дракон что-то тихо и утвердительно ответила. Судя по всему, работа с ясновидящим — это настоящее искусство. Но никто не объяснил мне никаких тонкостей, и всё же я потихоньку разбиралась. Концентрироваться на драконе — всё равно, что смотреть в зеркало в тёмной комнате. Слишком многие детали требовали внимания, и не получалось долго концентрироваться на чём-то одном. Если я от чего-то отвлекалась, изображение начинало расплываться по краям, словно акварельный рисунок. Слабое, но отчётливое ощущение. Может быть, там, где меня подводили чувства, в мои воспоминания пытался пробраться пассажир и прояснить их? но ничего существенного я не нашла, по крайней мере, пока. Я полностью сосредоточилась на драконе, но ясно видела и всё остальное. Множество людей, кейпов, сражения, холмы, горы, обширные водные пространства, безлюдные равнины. Города, напоминающие беспорядочное нагромождение зданий, или, возможно, дело в том, что когда город построен безо всякой логики, ошибки и несоответствия проще заметить. А если серьёзно, может, я просто окончательно схожу с ума? «Моё время на исходе!» Я снова подняла руку, потянувшись в сторону клетки под нами, километром пустоты искажённого пространства и удерживающей пены, к силовым полям и бесчувственным защитным механизмам, благодаря которым эта тюрьма становилась самым неприступным сооружением, какое только возможно было создать. Клетка висела посреди пустоты между искусственно утолщённых каменных стен, и от вида бездна подо мной мне встала слегка не по себе. У меня и без этой херни сейчас проблемы с восприятием мира». Рука дрожала, мускулы предплечья перенапряглись, а ладонь висела слишком расслабленно. Не отводя взгляда от дракона, я перевернул ладонь и согнул пальцы, одновременно открывая портал внутри клетки. Дракон дёрнулась, и комнату с порталом заполнила удерживающая пена. Она что-то произнесла, всё так же тихо. Мы вполне сумели объясниться. Слов я не понимала, но её действия говорили с нами за себя. Я показала, что мне нужно, а она обозначила границы моих возможностей. Мне так отчаянно хотелось обнять её, подойти к ней и обвить руку её морду или одну из ног. Мне был необходим физический контакт хоть с кем-нибудь, кто не попадёт при этом под мой контроль. Но я не могла дать ей возможности остановить меня. Я открыла портал у входа в сеть пещер под потоком лавы с тройкой крови земли Бет. Лава коснулась края портала и тот прекратил существование, и лишь небольшой выплеск лавы прошёл насквозь и коснулся дракона в месте, где её шея соединялась с туловищем. Она пришла в движение. Карелия с реактивными двигателями повернулись, ускорители отбросили её на 15 метров вправо. Когти вцепились в поверхность обрыва, впиваясь в камень. Двигатели работали, прижимая её к поверхности скалы. Хорошо, ладно. Значит, попробуем по-другому. Она готовилась нанести ответный удар. Пушки повернулись ко мне, стволы засветились. Я открыла защитные порталы ещё до того, как увидела, чем она в меня стреляет. Молния прочертила дугу между двумя пустотами сферической формы. Похоже, эти управляемые зоны ионизированного воздуха направили разряд. Молния прошла сквозь портал и ударила сына в спину. Я закрыла портал до того, как сын успел отреагировать. Оружие сменилось, пушки втянулись, лафеты изменили форму. В это же время позади меня открылся портал. Она выпустила удерживающую пену, не струй, а настоящий фонтан, словно пытаясь покрыть ею всю горную вершину. Я вошла в портал, переместившись на другой край света. Я стояла на самом верху древневизантийской башни в Стамбуле. Закруг третьего в мире по высоте здания расстилался разрушенный город, а бурные потоки воды несли мимо мусор и обломки. Затем я открыла огонь. Каждый пара человек под моим контролем, способный к дальнобойной атаке или владеющий оружием, выстрелил в порталы, которые я открыла рядом с ними. Точки выхода располагались возле дракона, и шквал пуль, лазеров и энергетических разрядов, льда, молнии, металла и всего остального Ничтожество жело её модуль размазал его по скале. Я увела людей в сторону до того, как начавшийся оползень смог кого-либо убить. Умники и технари присоединились ко мне, остальные переместились на новые позиции на склонах горы. Модуль, который она ко мне отправила, превратился в шлак, его даже металлоломом тяжело было назвать. Я перепроверила его дважды. Дракон выпустила дронов, не модули, а десятки тысяч летающих устройств, большинство из которых были не крупнее баскетбольного мяча. На весу их удерживали панели антигравов, такие же, как в моём летательном ранце. Я уже знал, что каждый из дронов несёт свой собственный боевой заряд, удерживающий пено-генератор электромагнитного поля, взрывчатку, слезоточивый газ и прочее. Это было больше похоже на войну, чем на обычный бой. Обе стороны владели обширными ресурсами, боевой силой и невероятно широким арсеналом. В типичном бою один на один всё заканчивается, когда вырубят одного из противников, в войне же всё иначе. Сражение продолжится до тех пор, пока один из противников не нанесёт достаточный урон, чтобы вынудить другого сдаться. Драконы децентрализованы. У меня не было конкретной точки приложения силы, чтобы вывести её из строя. Да для победы мне, вероятно, придётся уничтожить всё, что у неё есть. Её само, если, конечно, она не сдастся. Если она вообще способна сдаваться. Что же до меня, то я была недоступна вне пределов её досягаемости. Я была абсолютно уверена, что смогу победить. Так или иначе. Ей придётся обезвредить каждого кейпа моей маленькой армии и всех, кого я смогу захватить за время боя. Я сомневалась, что она пойдёт на такое. Не уничтожай мою армию. Умоляю, пусть у тебя не будет ни желания, ни возможности это сделать. Если ты это сделаешь, то я проиграю абсолютно, целиком и полностью. И несмотря на все свои усилия, я закончу как злодейка, так ничего и не достигнув. Бой против сына продолжался. Мне нужно сохранить способность концентрации. особенно отвечая как быстро приходили выпады дела в тех областях, на которые я обращала меньше внимания. Но я не могла сосредоточиться одновременно и на нём, и на драконе, и ночь почти невыполнимая задача станет ещё трудней. Дроны подлетели ближе, и моя армия открыла по ним огонь. Они уклонились от выстрелов, и по общей картине боя можно было ощутить, как драконы ими управляют. Не то чтобы всеми одновременно, но переключаясь так быстро, что разница почти не была. В поисках наилучшей тактики я обратилась к силам предсказателей, ясновидящих и других умников. Шэнь Юй сообщил мне об основных направлениях атак дракона. Я видела то, что видел он. Пёстрые и нечёткие линии на поле боя. Столько-то дронов к одной из моих групп, столько-то к другой. Были видны даже предсказанные траектории их полёта. Первая волна, чтобы ослабить противника. Затем вторая волна для последующего удара. Каждую линию я ощущала по-разному. Можно было даже выделить их функции. пехота, кавалерия. Я оглянулась. Если проводить параллели, попытаться соотнести то, что я вижу, с тем, что видит Шэнь Юй, она собирается ударить по мне напрямую. Но как? Ангар покинули 17 модулей дракона, и опять же не боевых, а вспомогательных, предназначенных для быстрого реагирования и спасательных операций, модулей, которые на держала в резерве, потому что стоимость их использования превзошла их возможное влияние на битву с сыном. Чем яснее становилось направление атаки дракона, тем лучше видел Шэнь Ю и её слабые точки. Её удалённые от центра их цели, некоторые из них я не смогла выявить даже с помощью ясновидящего. Он видел лишь то, что находилось в пределах атмосферы Земли. Остальные места были вполне достижимы. Я отправила один отряд к армейской базе. Гравитационными разрядами и сильным нагревом мне удалось подорвать содержимое военного склада и направить силу взрыва в заданном направлении. В результате был уничтожен расположенный поблизости дата-центр дракона. «Прости». Её действия заметно изменились. Дроны лишились прямого управления, она переключилась на управление крупными модулями, начала переводить их на защиту различных дата-центров. На одном из объектов укрывалась небольшая группа людей. Весь дата-центр считался как часть дракона. Судя по всему, она выкупила целую компанию по управлению данными. В активно охлаждаемых помещениях, словно могильные камни, стояли многие ряды серверов. Холодный воздух подавался через пол, выталкивая нагретый вверх. Помещение напоминало нетворение человеческого разума, и чужеродный пейзаж из стали и мороза, погружённый в статичную бурю. Непрерывный штормовой ветер, созданный тщательно спланированными движениями горячего и холодного воздуха. То, что эти люди остались здесь, кое-что о них говорило. Скрытные и склонные к паранойе личности, которые построили вокруг комплекса тайное убежище на случай, если всё покатится в тартарары. Что было очень даже разумно, учитывая какой же кошмарный пиздец творится в мире. Я открыла порталы и починила этих людей, и не могла читать с экранов, так что предпочла действовать более прямолинейно. Они двинулись через здание, нажимая выключатели, выдёргивая вилки из розётыка, открывая запечатанные двери. Три члена Янбань ступили через порталы в комплекс и начали генерировать тепло, так же, как они делали снаружи дворца и эска. Можно было найти холодильную установку и вывезти её из строя каким-нибудь кейпом. Когда к комплексу прибыл служебный модуль дракона, ничего уже нельзя было исправить. «Прости», Прости. — снова подумала я. Моё внимание переключилось на мониторы и шкалы в различных хранилищах данных. Я видела, как смещаются стрелки в направлении красных зон, как числа возрастают, уровни достигают максимума. Я говорил о себе, что дракон справится со своими системами, у неё есть меры безопасности, способы сохранить данные. В этом я несколько не сомневалась. Каждый раз, как я выводил из строя очередной комплекс, Я заставлял её занимать оборону, задействовать и без того уже скудные оставшиеся ресурсы. Дальнобойные Кейпы снова прицелились через порталы. На этот раз я поместил о точке выхода на границах атмосферы Земли на траектории движения спутника. Понадобилось 30 секунд непрерывного огня, прежде чем сила Шиньёя прекратила сообщить о существовании этой уязвимости. Способности других умников в пределах действия моей силы предоставили аналогичную информацию. Кейп с усиленным зрением передал мне, что даже увидел взрыв. Показания приборов в царстве дракона продолжали изменяться. Она сказала что-то отступнику, слово, которое я не сумела понять. Я видела, как он напрякся и повернулся, словно собираясь что-то сделать. Затем дракон сказала что-то ещё, и он замер. Его голова повернулась в сторону сына. "Остановись, пожалуйста", подумала я. "Не заставляй меня заходить ещё дальше". Но она продолжила. Она увеличила интенсивность атаки и улучшилась синхронность. Её дроны достигли линии моих бойцов, выводия их из строя нелетальными методами. Транквилизаторы и электромагнитные импульсы, удерживающие пены и слезоточевой газ. Я позволил этому случиться, поскольку до того, как она сумеет организовать более эффективное нападение, мне нужно было видеть, что за атака будет во второй волне. Приблизилась вторая волна. Они направились прямо к порталам, через которые я контролировал своих марионеток, к порталам, ведущим прямиком ко мне. Но дроны слишком велики. Вот только они сбросили оболочки и ускорились, в половину меньшая боевая нагрузка, но у них те же реактивные двигатели, что и в моём летательном ранце. Я переместил апартеллы за долю секунды до того, как они до них добрались, и дроны продолжили движение в открытом воздухе. Шэн Йой сообщил мне о неминуемой третьей волне атаки. Она не воспринималась как атака, но... Первая волна ощущалась её чувствами, как пехота, копейщики. Вторая волна напоминала кавалерию. А что это? Осадные орудия? Эллинии, которые висли лошаينية и чертили в окружающем мире, водили на мысль о чём-то обдуманном, разрушительном, но неясном, опосредованном действии. Я направила огонь на дронов, но большинство из них оказались защищены силовыми полями. Не считая янбань, всего несколько кейпов оказались способны пробить барьеры. Дронов же было слишком много. Они приземлялись с цыпка, хватаясь механическими конечностями за землю, а затем разворачивали пирамидальные конструкции, верхушки которых светились синим. Начали открываться порталы, те самые недавно закрытые мною порталы, которые нужны были, чтобы контролировать захваченных кейпов, а также большой портал, через который я сбежала на эту византийскую башню. Мне не удавалось закрыть их. Сквозь них полетели дроны. Я, в свою очередь, протянула шинью и технарское устройство, открыла очередной портал и прошла в него, ведя за собой оставшихся. Порталы блокировали выстрелы дронов, стратегия Нбан использовала устройство учителя, И все двери в его окрестностях закрылись. Путь дракона ко мне был закрыт.